Глава 21. В четыре часа утра Данилов сел к письменному столу. Он намерен был писать завещание. Однако, глядев стены и потолок, понял, что завещать, кроме долгов, нечего. Тогда он собрался писать распоряжение. Но распоряжение звучало, словно бы приказание или требование, а приказывать он никому не мог, да и не собирался. Ночью на встрече секундантов было условлено, что ежели не повезет Данилову, и он в ходе поединка потеряет свою сущность, его земное существование закончится как бы в результате несчастного случая. Для людей Данилов то ли попадет под трамвай, то ли большая сосулька свалится на него на проспекте мира. Данилову было грустно. Порой, когда он глядел на книги, на папки с нотами, Когда он думал о милых его сердцу людях, о музыке, глаза его становились влажными, и Данилов тер переносицу. Однако Данилов помнил, что в поединке он может рассчитывать лишь на собственную волю, а потому элегические состояния кроме вреда ничего не принесут. Он еще не остыл, был сердит и воинствен, и совсем не желал быть стрелой пронзенным. Но холодным умом он имел в виду и собственную погибель, как одну из реальных возможностей сегодняшнего утра. Он не хотел, чтобы его исчезновение нанесло ущерб кому-либо из людей, особенно тем, кому он был должен. Вот он и сел писать завещание. Или не завещание, неизвестно что. Наличных денег у Данилова не было, драгоценностей тоже, не имел он ни машины, ни дачи. Он рассчитывал на совесть страховых учреждений. И Альбани был застрахован, и жизнь Данилова была застрахована. На бумажке Данилов написал теперь, сколько он кому должен, и что деньги эти, тут Данилов обращался неизвестно куда, следует из страховых сумм благодетелям возвратить. Здесь же Данилов и расписался самым тщательным образом. Он подумал... А вдруг милиция отыщет Альт-Альбани? Кому его-то оставить? Если бы Муравлевы играли на Альте, он бы им оставил. Из Муравлевых одна надежда была на пятиклассника Мишу. Он и осетинский танец «Симд» на носках разучивал вместе с классом и исполнял в школьном хоре песню Пахмутовой «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Миша Данилов и решил определить инструмент. Вдруг подарок проймет мальчика и обратит к музыке. Если бы у самого Данилова был сын. Данилов опять опечалился, но сейчас же, не желая раскисать, изгнал из себя грустные чувства. А они вернулись. Теперь из-за книг. Данилов распределял, кому отойдут какие книги. Книги были редкие, прекрасные книги. Данилову сознание того, что он, может быть, никогда уже не прикоснется к этим книгам, причинило боль. Часть своей страховки Данилов отписал на Клавдию, она привыкла к его взносам за кооперативную квартиру. Данилов не хотел обижать и ее. Клавдия нисколько не была виновата в перемене его судьбы. На всякий случай Данилов привел в порядок и демонические отчетные документы. Сувениры к Армадону были заказаны. И если бы Кармадон отказался теперь платить за них или не смог бы сделать это, Данилов готов был принять траты на себя. Вполне возможно, что и вчерашние кутежи могли поставить в вину Данилову. Данилов постарался учесть расходы на них до копейки. Когда учел, удивился, сколько они съели-то всего. Литры Данилова не изумили, жидкость сейчас здесь, и тут же ее нет, но куда вместились десятки килограммов пищевых продуктов? что там десятки килограммов? Центнеры? Тонны?» Тот вагон со свиньями, приписанный к подольскому мясокомбинату, точно отошел в пользу компании. Селедки в ломтях было принято кармадоном и товарищами 746 килограмм, не считая невесомых хвостов. Яиц вкрутую и недоваренных — 412 тысяч штук. Из них, как выяснил Данилов, 82 тысячи порченных». На шпроты, удовлетворившие компанию, ушел улов двух сейнеров. Да и прочие вчерашние лакомства весили много. Узнал Данилов и о продуктах, о принятии которых он не помнил. В частности, выходило, что Данилов вместе с другими скушал вчера четыре килограмма сушеного мотыля. Да и о двадцати килограммах столового маргарина он думал теперь со свирепым урчанием в желудке. Эк, и Кармадон нас увлек». Данилов понимал, что Валентин Сергеевич в Сокольниках лишь физиономию показал. Почувствовал, что дело его выгорает, и показал. В дни каникул Кармадона на глаза он старался не попадаться, но никуда не сбег, а был тут как тут. Ждал своей минуты. И дождался. И к Наташе, возможно, Кармадона вывел именно Валентин Сергеевич. Возможно. Возможно. Ну и что из того? В иной день Данилов непременно доказал бы себе, что он погорячился, что Кармадон не виноват, а Валентин Сергеевич его попутал, и что Наташа любезничала с Кармадоном опять же из-за происков Валентина Сергеевича. Теперь, перед поединком, Данилов отводил всякие оправдания. Валентин Сергеевич, наверное, и думал своим явлением смутить Данилова, вызвать в его душе сто голосов, один виноват и другого. Тогда Данилов прибыл бы к месту поединка слабым и безвольным, неуверенным в своей правоте. Мишенью, попросту говоря, прибыл бы. Теперь же он думал, Валентин Сергеевич, ладно, но ведь Кармадон не младенец, не отрок, у него своя голова на плечах, что же он дает себя попутать? Да так уж и дает. Он ас, он игрок, он мог и сам ради игры, учуяв Наташу, пойти на риск. Он и пошел. А Наташа... Впрочем, о Данилов запретил себе думать из чувства самосохранения. Он знал одно. Не вызови он Кармадона на поединок, случилась бы беда. Даже если Наташе и было приятно пойти с Кармадоном в беседу, кончилось бы все для нее скверно. Как хотел Данилов обойтись без поединка. Однако не обошелся. данилов вздохнул и стал писать письма двум хорошим композиторам и одному хорошему альтисту альтисту он просил познакомиться с симфонией переслегина и в случае если она ему понравится исполнить ее композитором знавшим данилова он рекомендовал переслегина как человека талантливого но видимо робкого и неудачливого он хвалил симфонию и полагал, что доброе отношение таких авторитетов к Переслегину могло бы принести пользу музыке. Тихо, откуда-то снизу, постучали по системе водяного отопления. Секундант обращал внимание Данилова на то, что до поединка осталось два часа. Данилов хотел было в записке скрипачу Коле Михайловскому отказаться от поездки в Калугу с молодежным секстетом и тенором Паладиным, Однако посчитал, что если не сможет поехать в Калугу, то Михайловский и без записки узнает об этом. С секундантом у Данилова были трудности. «Откуда брать-то его?» А Кармадон желал соблюсти все требования протокола. По правилам своего договора, Данилов на земле ни с кем из демонов знаться не мог. Он был прикреплен к домовым. «Ну что ж, домовой, так домовой!» — передал на землю Кармадон. При этом Данилов ощутил, как Кармадон скривился. — А кого брать из домовых? Годились ли они в секунданты? — Ба, да у нас в строении тоже есть домовой, — вспомнил Данилов. Домовой этот, — называли его Беком Леоновичем, — появлялся в собрании на Аргуновской улице редко, вел себя тихо, не задирался, лампочек не выкручивал. В умных разговорах Его занимала судьба фанских гор. Иногда он играл в шашки по переписке, а все больше молчал. Когда же в окно смотрела полная луна, он вздыхал и говорил «Луна полная». Но отчего-то его считали личностью отчаянной. Было известно, что Бек Леоныч восточного происхождения, однако уже давно поменял веру. Прежнее имя свое он не помнил, а теперешнее получил в тридцатых годах. В Останкине на выставке, среди прочих, построили павильон Южной Республики. Белый и голубой, кружевной, с фонтанами и колоннами. Стоять без домового, естественно, он не мог. Вот и был найден в Коканде во дворце Худоярхана местный дух, согласившийся перебраться в Москву. Имя ему присудили «Узбек Павильонович». Узбек Павильонович был сознательный доброволец, понимал, куда ехал, однако не смог удержаться и тайно привез с собой восемь жен или восемь поклонниц, а может, просто подруг. Любопытным он объяснял, что они нужны в павильоне для колорита. Никто их не видел, а только все говорили, что они глиняные, из них можно пить чай или есть плов, или еще что-то делать, и что у них странный звук, как от гуслей, только не здешних. Лет пятнадцать назад павильон перекрасили, посвятили его культуре, и узбек павильоныч оказался в нем лишним. Его перевели в жилой дом по соседству, в Останкино, потом в другой, потом в третий. Этим третьим был дом Данилова, кооперативный. Здесь Бек Леоныч был незаметен, лишь сильно грустил по женам. Уходя с выставки из кружевного павильона, забрать с собой он их не смог, а замуровал в колоннах. Данилов знал, что Бек-Леоныч по ночам бродит возле павильона культуры, гладит колонны. Его подруги стонут, зовут его, а Бек-Леоныч плачет. Чувства Бека-Леоныча трогали Данилова. К тому же Бек-Леоныч был молчальником. Вот к нему и обратился Данилов с просьбой. послужить секундантом. Бек Леоныч зарабел, просьбу Данилова расценил чуть ли не как приказание, но сказал «сочту за честь». А Данилов ему и на самом деле как бы приказал, чтобы потом Бека Леоныча ни в чем не смогли счесть виновным, будто его заставили силой. Но при этом Данилов почувствовал, что робеть то Бек Леоныч рабеет, однако приключению как будто бы рад, Видно, он и вправду был отчаянной личностью. Секундантом Кармадона стал Синезуд, старый демон, чином мелкий. Но он славился как охотник и летун. Известен был также коллекцией значков разных миров. Часть коллекции, в том числе и значок ворошиловского стрелка, носил на груди. Домовому летать в пространствах не полагалось. Да и с непривычки у Бека Леоныча могла закружиться голова. Оттого Синезуты и прибыл для переговоров с Беком Леонычем в Останкинский парк. При этом секунданты имели связь с Даниловым и Кармадоном. И вышло так, что переговоры вели Данилов с Кармадоном, хотя и не сказали друг другу ни слова. Дольше всего обсуждали вид оружия. Поединок мог быть словесный, на шпагах, на кулаках, на пистолетах, на картах, на карабинах. Случались поединки, когда противники швыряли друг в друга камни, овощи, бились костями вымерших крупных животных, огненными струями. Всего и не припомнишь. Данилов с Кармадоном уговорились вести поединок из ракетных установок средней мощности с радиусом действия до 600 километров. Огневые рубежи секунданты обязаны были начертить мелом в пустынном месте, подальше от земли, куда и метеориты не заглядывали без нужды. Карту звездного неба Бек Леоныч взял для практических действий со стола моего сына, тогда еще морочившего головы родителям, мечтая об астрономии. В пять часов, когда Данилов все еще сидел с деловыми посланиями, зазвонил телефон. Данилов оторопел. Неужели Наташа учуяла беду? Хотя какая это для нее беда? Нет, ее звонок был бы теперь лишним. Звонил пайщик с четвертого этажа, Подковыров, солист танцевального ансамбля. Володя, сказал Подковыров. Извините меня, но я так и думал, что вы не спите. Чем обязан? спросил Данилов. «И «Еще вчера сочинил», — обрадовался Подковыров. «Всю ночь не спал, ждал, кому прочитать». Подковыров хоть и был солистом, но лелеял в себе литератора. Он сочинял короткие мысли, афоризмы и строки из ненапечатанного. «Их печатали». «Ну, читайте», — сказал Данилов. «Вот, для рогов и копыт. Объявление. Любителям автографов. В городе Париже, в соборе инвалидов, в двенадцать часов... По ночам из гроба встает император. — А? Каково? Смешно? — А что смешного? — Как же? Он ведь и вправду встает. — Кто? — Император. — Когда? — В двенадцать часов. — Где? — В соборе инвалидов. — Садится на воздушный корабль. Вы шутите? — Нет, не шучу. Я сам встречал корабль, — сказал Данилов и повесил трубку. «Были бы у меня иные обстоятельства», — подумал Данилов, «я этому болвану как-нибудь устроил бы встречу с императором, вставшим из гроба». Хотя что было на Подковырова злиться? «Счастливые часов не наблюдают». «Так», — сказал себе Данилов, — «что нужно, написал». Неужели все дела сделаны? Он даже испугался. У него была примета — Отправляясь в какое-либо опасное путешествие, он хоть одно, хоть и маленькое дело, но как бы не успевал исполнить, чтобы чувствовать себя обязанным вернуться. «Я же брюки из химчистки не взял», — обрадовался Данилов. Брюки брюками, однако, он так ни разу не сыграл сочинение Переслегина от начала до конца, а ведь хотел. Данилов взял альт, открыл ноты Переслегина. и минуты через две забыл обо всем, и звучала в нем музыка, и была в ней воля, и была в ней печаль, и солнечные блики разбивались в невиданные цвета на гранях хрусталя, и ветер бил оторванным куском железа по крыше, и кружева вязались на коклюшках, и кашель рвал грудь, и тормоза скрипели, и дождь теплыми каплями скатывался за шиворот, и женское лицо светилось, и была гармония. Сосед в духовик из детской оперы, возмущенно забарабанил по стене, разбуженный и злой. Данилов опустил альт, и смычок притих. Он устал и был грустен. Вдруг он вспомнил о времени и понял, что играл сорок минут. Духовику Клементьеву следовало сказать спасибо. Надо было собираться, и надо было истребить в себе слабость. Впрочем, отчего же слабость? Неужто музыка дала ему одну слабость? — Нет, — посчитал Данилов, — она дала ему и силу. хотя бы потому, что он ощущал теперь необходимость исполнить музыку Переслегина и для себя, и для публики, а для этого следовало победить и вернуться. То обстоятельство, что и победив он мог не вернуться, Данилов будто бы не принимал в расчет. Данилов перевел пластинку на браслете, вызвал домового Бека Леоновича. Бек Леонович явился и был бледен. Из Коканда в Москву когда-то он перебрался поездом на верблюдах и на ишаках. Но теперь-то Данилов, беря грех на себя, вынуждал его лететь жутко куда? Да если бы лететь, подумал Данилов, если бы сейчас насладиться полетом, как при прогулке в свою пещеру в Андах. Нынче было дело им предстоял не полет, а перенесение. Зубы у Бекленыча стучали. — Вы глаза закройте, — сказал Данилов. — За мою руку уцепитесь, и мы сейчас же будем там. Если со мной что случится, вас вернет домой мой соперник. Ну, все, в путь. И оказались на месте поединка. О, земля, о, жизнь, о, любовь, о, музыка. Неужто все возникло в Данилове, словно бы он находился еще в дороге? Пальцы Бека Леоныча, вцепившиеся в левую руку Данилова, вернули его к заботам. «Успокойтесь, Бек Леоныч», — сказал Данилов, — «вот мы и здесь. Будьте, как на Третьей Новоостанкинской. Можете ходить, можете парить, можете плавать. Глаза откройте». Вот и все. Было черно, безвоздушно, холодно, но от чего-то сыро. Бек Леоныч расцепил пальцы. Стал ходить, рукой тыкаясь в пространство, как в стену. Потом он открыл глаза. «Их нет», — сказал. «Еще пять минут», — успокоил его Данилов. «Карта при вас?» «При мне», — сказал Бек Леоныч. Имелось в виду карта звездного неба, составленная моим сыном, предмет зависти Миши Муравлева. Данилов посмотрел на сплетение желтых, синих и зеленых линий на кружочке звездных систем, ткнул пальцем. «Мы вот здесь», — и добавил. «Может быть». «Имел захватили?» — спросил он Бека леоныча «Захватил, а вот и фонарик». В шесть Кармадон с секундантом не явился. Что-то было не так. Данилов чувствовал, что Кармадон где-то рядом. Но где? «А вдруг он перенесся невидимым?» — подумал Данилов. Поединки вот уже как семьдесят лет были запрещены, дуэлянтов строго наказывали. Может быть, Кармадон в целях безопасности и затуманился? Однако в шесть часов он обязан был явиться к барьеру воплоти. Да и место они подыскали отдаленное, на самое окраине бесконечного мира. Данилов приложил ладонь ко лбу, стараясь разглядеть, нет ли где поблизости Кармадона с секундантом. Потом взял телескоп. Никого. Осветил фонариком карту звездного неба. Вон что. Зеленая линия в их секторе, наткнувшись на желтую, пропадала вовсе. Ох, шетьте мне, московские троечники, в сердцах подумал Данилов. А я-то что же, растрепай, смотрел раньше. Конечно, и Кармадона с секундантом по этой карте могло занести в желтую точку, а то и в синюю. Наконец Данилов обнаружил телескопом две мрачные фигуры в плащах. Стояли они далеко отсюда. Данилов с секундантом перенесся к ним. Беклеоныч робко шагнул к секунданту Кармадона с объяснениями, при этом показывал карту. Фонарь был не нужен. На небе тюльпаном висела угасающая звезда. Розовый свет ее был томен и зловещ. Извинения Кармадон принял, только нервно махнул рукой быстрее. Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер вышел, какой требовался, световой и звуковой одновременно. При этом он был обозначен и палашами. На полошах Синезут укрепил варежки Данилова, связанные ему к прошлой зиме Муравлевой, а между палашами Бек Леоныч провел мелом роковую черту. Синезут был важен, высокомерен. Значки разных миров, в том числе и ворошиловского стрелка, вынес на плащ, и теперь они отражали зловещий и томный свет умирающей звезды. бек мелом водил старательно и, казалось, забыл, кто он и где. Они с Синезудом двинулись осматривать ракетные установки. При этом Беклеонч вел себя достойно, не дрожал и даже заметил огрех. в системе наведения и установки Кармадона. Затем Синезут и клеонович проверили укрытие, из которого им предстояло следить за поединком. И тут Останкинский житель держался молодцом. Наконец, все было проверено и устроено. Секунданты встали между палашами на меловой черте, спинами друг к другу. «Марш!» — скомандовал Синизут. Тут же он и Бек Леоныч сделали каждый по одиннадцати шагов и в местах, где остановились, воткнули в пространство еще по палашу. При этом Синезуду показалось, что шаги Бека Леоныча были шире его шагов и, стало быть, интересы Кармадона ущемлены. Он сам сделал одиннадцать шагов от черты и до палаша Данилова. Вышло, что пространство отмерено честно. «Сходитесь». Сурово скомандовал Синезуд. Данилов и Кармадон, каждый от своего палаша, двинулись друг к другу навстречу. У миловой черты они встали. Барьер отделял их. Данилов и Кармадон стояли молча, взглядом пытаясь испепелить противника. Кармадон был грозен и нетерпелив. Ни мира, ни пощады ждать от него не следовало. данилов и не ждал ни мира ни пощады он чувствовал все в нем может сейчас вспыхнуть как березовая кора под огненным шилом увеличительного стекла до того свирепым был взгляд Кармадона. но выдержал данилов выдержал еще и сам чуть было не вызвал свечение голубых углей однако от чего то не отдал взгляду последней силы будто скучно ему было закончить поединок теперь же или самую малость но Пожалел он Кармадона. Расходитесь! услышал Данилов. Бек Леоныч дрожал. На розовой, угасающей звезде вспыхнули желтые волдыри. То кармадон скользнул по звезде взглядом. Горло у Данилова пересохло, в кончиках пальцев кололо. Надо было успокоиться и свежим бойцом выйти на огневой рубеж. Синизут взмахнул рукой. и они с Беком Леонычем отправились в укрытие. Данилов и Кармадон прибыли к своим установкам, еще раз оглядели системы и щиты, включили экраны систем слежения и сообщили о готовности. — Начинайте, пожалуй! — прозвучало из укрытия команды Синезуда. Первым стрелять должен был Кармадон. Шестьсот километров отделяло его теперь от Данилова. Будь что будет, отчаянно сказал Данилов, курашно пуская на себя. Пальцы его так и вцепились в пластмассовые рукоятки пульта. Ни точки, ни черточки не возникло на экране. Данилов поднял голову. Да что же он медлит-то? И тут Данилов увидел, что прямо перед ним стоит огромный кармадон. Данилову стало страшно и зябко. «Нет, Кармадон стоял не перед ним», — понял Данилов. «Он был на своем огневом рубеже, но он вырос. Он увеличил себя. Он стал верст в сто ростом. Глаза прикрыл мертвыми веками. Холодным великаном готов был раздавить любую мелкую тварь. Да что он пугает меня?» подумал Данилов, что он ужас это рисует, будто я младенец или трус какой. Данилов возмутился, и чувство возмущения чуть успокоило его, разбудило в нем обиду, а то после напряжений на меловой черте Данилов расслабился и чуть ли не стал благодушным. Белое пятно возникло на экране системы слежения. Ракета пошла в сторону Данилова. Данилов быстро выдвинул вперед летучий щит с сетью, челюсти сжал. Все теперь зависело от усилий его воли. Окажись она слабая, никакой щит не помог бы ему, а разлетелся бы на куски. И в ничто, в пустоту превратилась бы сущность Данилова. Но нет, воля еще была в нем, и не слабей Кармадоновой. Она-то и бросила щит навстречу ракете, уперлась на лету в нее или в Кармадонову волю, а потом... Когда Кармадон устал и отчаялся, сетью захватила ракету и унесла ее в сторону угасающей звезды. Вдали что-то зашипело, и новый валдырь вздулся на розовом теле звезды. — Ну и как, — Кармадон, подумал Данилов, — все еще великан или опять сравнялся со мной? Нет, Кармадон не уменьшился, стоял, голову гордо подняв, глаза открыл и теперь с некой усмешкой смотрел на Данилова. «Ну-ну», — рассердился Данилов, — «гусарит, пусть и пеняет на себя». Однако Данилов чувствовал, что острого желания убивать Кармадона у него нет. Важно было то, что он, Данилов, не спустил Кармадону пошлости, уберег от него Наташу, а вот гибели ему он уже не желал. Он знал, что если он сейчас промахнется, поединок продолжится до первой крови, И очень может случиться, что кровь — это будет его кровью. Однако злость теперь словно бы вышла из Данилова. Данилов уселся на жесткое зеленое сиденье, отвел глаза от Кармадона, включил систему наведения, проверил, не изъят ли из ракеты заряд и нажал на кнопку. Огненные вихри обдали Данилова. Данилов тут же почувствовал, как трудно лететь ракете, как упирается и упорствует Кармадон. Данилов собственной волей толкал, толкал ракету вперед. Шла ракета трудно, как бур в гранитных породах. И были мгновения, когда ракета застревала в сопротивлении Кармадона. Однако остались в Данилове еще силы. Остались в нем еще соки, и он гнал, гнал ракету, толкал, оберегая заряд. И вдруг почувствовал, что Кармадона слаб, что он, Данилов, победил, одолел Кармадона, что Кармадон теперь висит над бездной, вцепившись рукой в корень или камень, и пальцы его вот-вот разожмутся. Следовало еще одним напряжением воли вмять, вдавить ракету в сущность Кармадона, кончить все разом. И тут Данилову стало жалко Кармадона. Он выпрямился, челюсти разжал и позволил Кармадону дрожащим щитом отвести ракету в сторону. И опять на розовой звезде вздулся желтый волдырь. Взмокший, расслабленный, утих Данилов. Дышал тяжело. Чувствовал, Кармадон понял, что он, Данилов, пощадил его. Ему казалось, что теперь поединок мог быть и прекращен. Он свои отношения с Кармадоном выяснил и довольно. Кармадону же следовало вспомнить о порядочности или хотя бы проявить благоразумие. Естественно, не обнимать Кармадона, не жать ему руку Данилов не стал бы, но они могли разойтись честно и навсегда зашуршало в аппарате связи с секундантами, и у них в укрытии, видно, возникли мысли о примирении. Раздался хохот. Страшный хохот, словно орудийный. Была бы розовая звезда планетой и имела бы жизнь, стекла бы сейчас вылетели там из окон, вода бы вскипела в реках, и воздушные корабли потеряли бы управление. Данилов увидел. Кармадон вырос еще, вовсе стал гигантом. Волосы его посинели. Весь он покрылся оранжевыми пятнами, как струпьями, Когти отросли на руках у Кармадона и десятью мечами висели в черно-розовом пространстве. Клыки, кривые, сверкающие, торчали теперь у Кармадона из пасти, и пена падала с них. Да и весь Кармадон находился в какой-то зеленоватой сфере из слизи, и в слизи этой копошились... Дергались, переплетались, грозили Данилову уродливые щупальца, отростки, серебристые тела, рога, присоски, молебденовые шпаги и антенны, мятые рыльца. Рыбы плавали, или неизвестно что. Они повизгивали, позванивали, взвивались в истерике, поддерживая жуткий хохот кармадона. Но страшнее всего был теперь взгляд Кармадона. Надменный, огненный. «Мертвящий!» Данилов растерялся. «Значит, Кармадон движение его души посчитал слабостью, пощаду воспринял как оскорбление и был уверен, что теперь его снаряд получит убойную силу». «За кого же он меня принимает?» — думал Данилов. «Что он вырядился монстром или вурдалаком?» Но Кармадон действовал не так уж и наивно. Имел некое представление о земных суеверных и поэтических чувствах. Смотреть на него было теперь Данилову неприятно. Жутко было смотреть. И Кармадон нажал на кнопку пуска. Еле-еле Данилов отвел от себя ракету Кармадона. Жизнь его на этот раз висела на волоске. Об этом Данилов подумал мгновениями позже и похолодел. Данилов расстегнул пуговицу воротника. Хотелось пить, и не было никакого желания продолжать поединок. Но что оставалось? Данилов чувствовал, что и Кармадон сейчас еле дышит. Клыки и когти его исчезли. В зеленоватой сфере прекратилось копошение. Лишь что-то остывая еще дергалось там, скрипело и клацало. А потом Кармадон вдруг стал металлический. строгих линий, будто броневик или робот. На подготовку к выстрелу Данилов имел десять земных минут. Они истекли. Данилов надавил пальцем на кнопку. Он думал, что, наверное, не сможет поразить Кармадона, и нужно чуть-чуть расслабиться, чтобы, когда придет очередь соперника, уберечься от его ракеты. А потом, может быть, и силы восстановятся. Данилов чуть ли не развалился на зеленом жестком сиденье. Ракета его шла тихо, но ровно. И вдруг Данилов скосил глаза на экран системы слежения. Белое пятно дрожало и увеличивалось на нем. Значит, вот как. Прежде чем Данилов нажал на кнопку, Кармадон послал в него ракету, не имея на это права, и ракета его была с куда более страшным зарядом. с куда более совершенной системой ускорения, нежели полагалось по условиям поединка. «Это же подлость!» — в мыслях вскричал Данилов. И опять жутко победителем захохотал Кармадон. Данилов понял, что сейчас все кончится. Но и он доведет ракету до цели. Не простит подлости. «Последние усилия воли...» Последние усилия своей сущности вложит, вместит в движение ракеты и ее удар. И тут что-то оглушило Данилова, стало взрываться в нем. Потекли цветные видения, и чьи-то лица были, и женские. Сначала будто бы Наташина, а потом Анастасии. Музыка мучила Данилова болью. Или это была просто боль, но тут все потеряло цвет и звук и исчезло.